Глава шестая. Не знаю, сколько времени я просидела в оцепенении, пока не поняла, что нужно срочно уносить ноги, ведь доказывать полиции, что это убийство по неосторожности, можно долго и безрезультатно. Даже тот факт, что Седовлас и хотел меня изнасиловать, не сыграет мне на руку. А если об этой истории узнает муж... Он придёт в состоянии дикого шока. Один нагрел меня на деньги и украл телефон. Другой хотел изнасиловать прямо на ночном пляже, но не успел, поскольку я его убила. Хорошо же супруга поехала лечить депрессию. И это только первый вечер на курорте. Даже страшно представить, что будет дальше. Ещё раз машинально проверив пульс у мёртвого бедалаги, я принялась думать, видел ли кто-нибудь меня с ним. Из ласкостного ресторана я вышла одна, отошла на приличное расстояние, и только тогда меня догнал незнакомец. Охранник ресторана не мог это видеть. В ресторане мы практически не общались, только перебросились парой фраз. В принципе, все видели, что мы сидим не вместе и не имеем друг к другу отношения. Значит, в ресторане и после мы вместе замечены не были. Что касается набережной, то мимо нас прошли пара-тройка человек. Они, в принципе, видели и слышали, что я разговариваю с мужчиной на повышенных тонах и всячески прошу от меня отвязаться. Не думаю, что кто-то обратил на это особое внимание и запомнил нас. Вот меня попроси описать тех, кто прошёл мимо. Я не смогу, потому что просто не помню. Даже если кто-то и запомнил мои платье и волосы, мне ничего не стоит добежать до отеля, переодеться в спортивную одежду, натянуть кепку на глаза, надеть очки во всё лицо и совершенно спокойно передвигаться во время отпуска по городу. У меня даже появилось желание улететь из города курорта первым утренним самолётом. Но потом я всё же одумалась и решила, что это будет более чем подозрительно. Ведь я сняла номер на 2 недели, и мой срочный отъезд может навести на не самые лучшие мысли. Я хотела уже встать и броситься прочь, Но всё же попыталась привести свои мысли в порядок, чтобы не совершить ещё какой-нибудь опрометчивый поступок. По идее, мужчину найдут ранним утром. Решат, что он умер от удара по голове. Обычно мотив такого преступления ограбление. Но если документы и хоть какие-то деньги останутся при нём, значит, этот мотив неверный. Значит, его убили на бытовой почве. Можно, конечно, достать документы и кошелёк, чтобы выкинуть в море и сделать мотив ограбления основным, дабы отвести от себя все подозрения. Но я хорошенько подумала и решила этого не делать. Главное правильный настрой. Меня тут не было. Я никогда не видела этого человека. Понятия не имею, что с ним произошло и не имею к этому ни малейшего отношения. Я насторожилась, услышав неподалёку голоса. Похоже, влюблённая парочка прогуливается под ночным звёздным небом. Я подскочила, сняла туфли и побежала от мёртвого мужчины как можно дальше. Я бежала по пляжу в сторону своего отеля. Схлипывала, испытывая к себе страшную жалость, и не понимала, как я могла вляпаться в такое дерьмо. Добежав до лестницы, я, как угорелая, бросилась по ней наверх. Не успела добежать до номера. У бассейна меня окликнул мой сосед Кирилл. «Ты откуда такая явилась, не запылилась?» «Какая тебе разница?» Я хотела прошмыгнуть мимо него. «Откуда ты такая явилась, не запылилась?» Он схватил меня за локоть. "С тобой всё в порядке?" осторожно спросил Кирилл. "Всё в порядке", отдёрнула я руку. "Уверена? А что такое? У тебя лицо в крови и руки тоже. Ты что, сумасшедший?" "Я нет. Если не веришь, подойди к зеркалу, посмотри." Ах, ну да, может быть. Я сейчас поднималась по лестнице и сильно споткнулась. Упала, такая боль была сильная, просто жуть. Все руки себе разбила. Я бы не сказал, что у тебя разбиты руки. На них просто кровь. Ты трясешься от страха. Ты бы не шла в отель в таком виде. Там еще люди тусуются. Иди к морю, вымойся хорошенько. Пойдём вместе. Да, наверное, это прав. Дрожащими руками я достала из сумочки ключ от номера и протянула его Кириллу. Номер 212. Возьми мне полотенце и другую одежду. На стуле висят джинсы и футболка. А у двери стоят сланцы. Я буду ждать тебя внизу у лестницы на море. Хорошо, я быстро. В реакции Кирилла было видно, что он счастлив мне помочь. Когда он вернулся с моими вещами, я взяла полотенце и тут же вытерла лицо и руки, которые уже помыла в море. Не обращая внимания на настоящего рядом со мной Кирилла, я переоделась и занервничала ещё больше. Что-то мне нехорошо. Я так и понял. Хочешь чаю горячего с успокоительными травами? Хочу. Пошли, я заварю. Я занесла вещи в номер, а затем прошла на кухню. Села за стол и приняла ждать успокоительный чай. Готов? Попробуй. Это мой фирменный рецепт. Я хотела взять кружку, но мои руки так тряслись, что я не смогла это сделать. Поняла, что разолью чай на себя и заработаю сильный ожог. Кирилл посмотрел на меня испуганно. "Ника, что происходит? Ты не в себе. Может, тебе чего-нибудь покрепче налить? А то не ровен час ты весь этот кипяток на себя перевернёшь. Тебе совсем хреново?" Совсем. Наверное, хуже мне не было никогда в жизни. Я бы хотела хорошую порцию коньяка и пистолет, чтобы застрелиться. Если предоставишь мне то и другое, будешь по-настоящему хорошим другом. Стреляться не обязательно. Ещё как обязательно. А вот коньяк я тебе налью и вместе с тобой выпью. Чуть позже мы уже потягивали коньяк, заедали лимоном и вели душевный разговор. Кирилл, ты только не спрашивай, что со мной сегодня произошло, договорились? Как скажешь. Просто мне сегодня жутко хреново. Ты уходила на прогулку такая счастливая, а вернулась, но тебя смотреть страшно. Попала в крайне неприятную ситуацию. Уверена, что тебе не нужна моя помощь. Ты и так её оказываешь. Сидишь со мной, помогаешь заลิзать мои душевные раны. Я смотрела на Каньяка и думала о том, как же в одночасье может измениться жизнь. Раньше мне казалось, мы сами придумываем себе проблемы, различные преграды, ставим какие-то рамки, Стоит только от всего этого освободиться, как мы делаем вдох и чувствуем необыкновенный вкус жизни. И вот я, приехав на курорт, решила разрушить стереотипы. И что из этого вышло? Я попала в ситуацию, при которой жизнь не в радость. Я даже подумала о том, какая неправильная жена у моего мужа. Моя мама всегда говорила мне «нет». Для женщины важно выбрать правильного мужчину. И я выбрала, потому что правильный мужчина поможет указать правильный путь. С правильным человеком не страшно хранить свою прошлую жизнь, ведь с ним открывается новая страница и новые цели. С ним можно идти вперёд, без сожаления оставляя в прошлом людей, ради которых когда-то жил. Мой муж всегда и во всём отвечал мне взаимностью. Если я хорошо к нему относилась, то и он относился ко мне хорошо. В муже я всегда видела своеобразное зеркало и получала у него то отношение к себе, которое я ему давала. Чтобы между нами не происходило, и сколько бы ни то пониманий не было, этот человек занимает особое место в моём сердце. Я знала, что бы ни случилось, это место никто не займёт. Просто оно очень дорог мне и очень важно. Одним словом, он мой. При мысли о холоже у меня сильно защемило сердце. Я посмотрела на своего нового знакомого и сказала расстроенно: "Знаешь, у меня сегодня телефон украли. Айфон последней модели. Пожалуйста, дай мне свой. Мне нужно сделать звонок на пару минут. Муж очень сильно волнуется. По идее, он должен уже давно спать, но моя интуиция говорит об обратном. Он привык, если даже я далеко, то с любого конца земли, пусть даже по интернету, всегда пожелаю ему спокойной ночи и скажу пару добрых слов. А сейчас у меня ни интернета, ни телефона. Он, наверное, место себе не находит. У тебя есть муж? В голосе Кирилла послышались нотки разочарования. Можно подумать, у тебя нет жены. Я понимаю, но курорте мы все холосты. Но всё же нас всех кто-то ждёт дома. Меня никто не ждёт. Сухата звался Кирилл. Почему у тебя нет жены? Есть. Только она уже как 3 месяца без вести пропала. Пропала? Уже с какой? Как же так? Ну, как люди пропадают? Ты телевизор смотришь? Уходят из дома и не возвращаются. Вот и моя вышла из дома. И больше никто никогда её не видел. А дети есть? Не успели завести. А ты заявление в полицию написал? Ну а ты сама как думаешь? Действительно глупый вопрос. Конечно, написал. Только пока никакого толку. Всё её ищот. А она как сквозь землю провалилась. Телефон выключен. Вот я и приехал, чтобы головой не тронуться. Иначе можно сойти с ума. Хуже всего неизвестность. Ты любил её? Тот же самый вопрос я могу задать тебе. Разве можно жить с нелюбимым человеком? И вообще, почему ты спрашиваешь о ней в прошедшем времени? Факт её смерти не установлен. Может, она жива. Просто попала в неприятную ситуацию. Извините. Но в какую ситуацию может попасть человек, который 3 месяца не появляется дома? Да может быть всё что угодно. Может, её машина ударила и она память потеряла. Может, еще что? Представляю, как тебе тяжело. Так можно я позвоню? Звони, конечно. Кирилл протянул мне свой телефон. Я вышла из кухни на веранду и набрала номер мужа.